и холоднокровием, граничащим с наглостью. Несколько месяцев спустя после смерти Карла II Дюэс был послан со специальной миссией к папскому двору, как раз в то время, когда Авиньонская епархия, наиболее влиятельная во всем христианском мире, ибо там находился святой престол, пустовала. Будучи канцлером, а следовательно и хранителем печатей, Дюэс Николеблес написал письмо папе от имени нового неаполитанского короля Роббера, в котором тот якобы просил назначить Жака Дюэза в Авиньонскую епархию. Произошло это в 1310 году. Климент V Димес обеспечить себе поддержку Неаполя в эти смутные времена, когда отношения папского престола с королем Франции Филиппом Красивым были достаточно натянутыми, не замедлил удовлетворить эту просьбу. Мошенничество Дюэза Дёэша открылось в приличной встрече папы Климента с королем Робером, когда оба не могли открыть удивления, первый, потому что его даже не поблагодарили. за столь великую милость. А второй, потому что считал это неожиданное назначение чересчур бесцеремонным, поскольку его лишили канцлера. Но было уже поздно. Не желая устраивать бесполезного скандала, король Роберт Неаполитанский закрыл глаза на всё и предпочел не рвать к человеком занявшим в церковной иерархии одно из самых высоких мест. Это оказалось всем на руку. Теперь Дёэр был кардиналом курии, и его труды изучали в университетах. Но как неудивительна судьба человека. Она кажется таковой лишь посторонним, тем, кто смотрит на нее со стороны. Для самого же человека Безразлично, прожил ли он жизнь, заполненную до краев, или безнадежно пустую, тревожную или спокойную, любой минувший день погребён в прошлом. В прошлом прах и пепел кое одинаково весят на любой ладони. К чему весь этот пыл, притязания? Это кипучая деятельность, коль скоро все это неизбежно низвергается в потусторонность, а кое и самым высоким умам и самым изощрённым наукам не дано знать ничего, кроме невразумительных письмен. Стоит ли жаждать папского престола, а не ли удалиться в монастырь отшевшись от земной суеты? Сверг себя гордыню знаний равно как и титу власти, обрести смирение, самой простодушной верой, готовиться к небытию. Но даже подобные рассуждения становились в голове кардинала Дюэза умозрительными и отвлеченными построениями, а страх смерти превращался в юридический спор. с небесами учёные мужи уверяют нас, думал он в это утро, что души праведных после кончины тотчас же удостаиваются блаженного лицезрения Господа, что и служит им наградой. Возможно, возможно. Но после света когда воскресшие к жизни тела соединятся со своими душами, всех нас ждет страшный суд. А ведь Бог, который само совершенство, не может пересматривать свои собственные приговоры. Не может Бог совершить ошибку и изгнать из рая избранных им праведников. Впрочем, не закономерно ли, что душа должна ликовать от созерцания Господа лишь в тот момент, когда соединившись с целым, она сама становится совершенной по своей природе. А раз так, раз так ученые мужи заблуждаются. А раз так то не может быть, собственно говоря, ни вечного блаженства, ни созерцания лика Божьего раньше светопреставления. И Бог даст нам себя лицезреть. и... лишь после страшного суда Но где же до тех пор находятся души умерших